Глава восьмая. «Совершенно точно нет», — сказала я агенту Дэвис. Она стиснула зубы и напряглась, сидя в моем кабинете. «Ты не получишь три миллиона долларов от денег налогоплательщиков на какую-то непродуманную схему». «Все продумано, Линди. Посмотри сама в папке. Если мы переведем на этот счет три миллиона, то заручимся поддержкой Вика». Знаешь, чего в моем понимании стоит доверие информатора? Трех миллионов, сказала Дэвис, с долей надежды во взгляде. Нет, хватит уже тратить мое время. Я вернулась к работе на ноутбуке, проверяя свой график. Мы с Вэл запланировали пообедать в ФАЗе, а потом я собиралась спросить у Томаса разрешение переговорить со вторым экспертом по языкам, агентом Гроувом. Насчет кое-каких расхождений, которые я заметила в его отчете FD-302. Дэвис хлопнула ладонью по моему столу и встала. Еще одна любительница по командовать, видите ли, проворчала она, подходя к двери из кабинета. Агент Дэвис, позвала я. Она обернулась, взмахнув длинным каштановым хвостом. Когда наши взгляды скрестились, раздражение на ее лице стало еще заметнее. «Тебе нужно уяснить одну вещь. Я не просто командую. Я твой босс, мать твою!» Суровый взгляд агента Дэвис смягчился, и девушка моргнула. «Хорошего дня, агент Линди!» «Взаимно, агент Дэвис!» Я махнула, чтобы она закрыла за собой дверь, а после надела наушники и прослушала цифровой файл, полученный утром от Томаса. Файл, который несколько дней назад переводил агент Гроув, был довольно точным, за исключением пары ключевых моментов. Я собиралась спросить об этом Томаса, но что-то здесь было не так. Кое-где встречались ошибки с числами, а потом Гроув записал подозреваемого под другим именем и начал пропускать детали. Я сняла наушники и вышла в основное помещение отдела, но Гроува за столом не оказалось. Well, Позвала я. «Ты видела Мэддокса?» Она подошла ко мне, держа в одной руке пакетик с жареной картошкой и слизывая соль с другой. «Он с кем-то беседует в Центре обслуживания «Талибан». «Талибан. Исламистское ультраправое религиозно-политическое движение, признанное террористическим и запрещенное на территории РФ». Я нахмурилась. «Серьезно? Мы теперь так будем его называть?» «Так его все называют», — пожала она плечами. Вел говорила о многомиллионном здании, которое находилось напротив нашего многомиллионного здания. Оно служило контрольно-пропускным пунктом службы безопасности для посетителей, и именно там мы допрашивали всех интересующих нас лиц. Таким образом, если они или их знакомые попытались бы пронести внутрь взрывчатые вещества, то главный корпус был бы вне зоны риска. Кто-то прозвал это место центром обслуживания «Талибан», и по какой-то непонятной причине это название за ним закрепилось. Я по привычке дотронулась до своего бейджика, удостоверяющего личность, чтобы убедиться, что я его не оставила, и направилась к двери. Обычно переход через парковку до контрольно-пропускного пункта не доставлял проблем, но сегодня над головой нависли низкие серые тучи, и как только я ступила на асфальт, С неба посыпались крупные дождевые капли. В воздухе появился металлический запах, и я сделала глубокий вдох. Почти всю неделю я провела в четырех стенах. К такому я оказалась не готовой. В Чикаго с его холодным климатом было довольно просто работать целый день за столом. Но при столь приятной погоде оставаться в офисе казалось кощунством, особенно с наступлением нового, еще более чудесного дня. Я взглянула на небо и заметила, как вдалеке, на окраине города, сверкнула молния. В ненастную погоду будет намного проще работать. Я толкнула двойные стеклянные двери и отряхнулась, забрызгав дождевыми каплями ковер. Несмотря на то, что я промокла, меня не покидало хорошее настроение. Я с широченной улыбкой посмотрела на агента за столом. Она вовсе не разделяла моей жизнерадостности, или того, что я куда-то вообще пошла в дождь. Моя улыбка померкла, и я прокашлялась. «Спецагент Мэддекс здесь?» Она пристально посмотрела на мой бейджик, потом кивнула в сторону коридора. «Он в комнате допросов номер два». «Спасибо», — сказала я. Я прошла к двери с кодовым замком и слегка нагнулась, прислонив бейджик к черному квадрату на стене. Мне показалось, что выгляжу я нелепо, Поэтому я пообещала себе, что в скором времени подберу съемный держатель для Бейджика. Пискнул замок, и я вошла внутрь. Проследовала по коридору, миновала одну дверь и увидела, что Томас стоит в одиночестве и наблюдает за тем, как агент Гроув допрашивает неизвестного подозреваемого, угрюмого долговязого азиата в ярком спортивном костюме. Агент Линди? сказал Томас. Я скрестила руки на груди осознав, что моя белая блузка промокла. К тому же я слегка продрогла. «Как долго уже ведется допрос?» «Не слишком долго. Подозреваемый готов сотрудничать». Я вслушалась в разговор на японском языке и тут же нахмурилась. «Зачем ты проделала весь этот путь?» — спросил Томас. «У меня возникли вопросы по поводу записи разговоров, сделанных Гроувом. Мне нужно твое разрешение, чтобы переговорить с ним». По делу Якудза. Да. Томас безучастно хмыкнул. Твоя цель здесь находится под грифом секретности. Кто-то оставил в моем ящике на двери целую стопку его отчетов. Полагаю, Гроу знал, что я тоже специалист в этой сфере, и хотел, чтобы я на них взглянула. Предположения бывают опасны, Лис. Это я их там оставил. А, -а, -а. ты что-то нашла? Много чего. Я посмотрела сквозь стекло на трех людей, находившихся внутри. В углу сидел еще один агент и со скучающим видом делал записи. «А это кто?» — спросила я. «Питман. Он разбил уже третью машину, и какое-то время будет занят лишь бумажной работой». Я посмотрела на Томаса, но не смогла ничего прочесть по его лицу. «Ты, кажется, не очень удивлен тому, что я нашла кое-какие расхождения» сказала я, глядя на Гроува сквозь зеркало одностороннего видения. «Вот», — сказала я, тыкая в него пальцем. Сейчас он перевел, что 11 бывших членов группировки Якудза живут в здании, которое также является приютом для других подозреваемых бюро. «И что?» Наш подозреваемый сообщил, что они на самом деле действующие члены Якудза, и их количество 18, а не 11. Гроув переводит неправильно. Либо у него поганый японский, либо он ненадежный агент. Агент Гроув поднялся и покинул комнату, оставляя подозреваемого наедине с агентом, который вел запись. Он неторопливо вышел, закрыв за собой дверь. Увидев нас, он слегка замешкался, но лишь на долю секунды. «Агент Медокс, гнусаво проговорил он. Его пальцы едва заметно дрожали, когда он поправлял очки на переносице. Может, другой бы на это не обратил внимания, но только не я. Гроув был пухленьким краснощеким мужчиной с темными, почти черными глазами. Жиденькие усы подрагивали с каждым его словом. Томас указал на меня рукой, в которой держал стаканчик с кофе. «Это агент Линди, новый руководитель пятого отряда». «Я слышал это имя», — сказал Гроуф и внимательно посмотрел на меня. «Вы из Чикаго?» Родилась и выросла там. На его лице появилось знакомое мне выражение. Обычно после этого человек спрашивал меня, кореянка, японка или китаянка ли я. Он пытался понять, говорю ли я на том языке, с которого он переводил, допуская ошибки. «Может, вам стоит зайти внутрь и помочь? У него странный акцент, постоянно сбивает меня с толку», сказал гров Я пожала плечами. «Мне?» Я не говорю по-японски, но хотела бы научиться. Может, тебе с ней поработать, Гроув? Подал голос Томас. Будто у меня есть на это время, проворчал тот, потирая вспотевшие ладони друг от друга. Просто идея, сказал Томас. Я за кофе. Увидимся позже. Томас коротко кивнул, ожидая, когда агент Гроув покинет помещение. Молодец, что подловила его сказал Томас, глядя, как Питман рисует закорючки. «И как давно ты об этом знаешь?» спросила я. Подозревал его как минимум три месяца и убедился, когда промахнулся с арестами. Вошел в пустую комнату, хотя знал, что за два дня до этого она кишела членами Якудза. Я изогнула бровь, а Томас пожал плечами. Я собирался отдать ему на перевод титул 3, который мы получили по парням Бенни в Вегасе но после провала с арестами передумал. Поэтому и решил привлечь нового сотрудника, специалиста получше. «Кого-то, кто не был бы двойным агентом?» Томас повернулся ко мне со слабой улыбкой на губах. «А ты думала, зачем я вызвал тебя сюда?» «Ты арестуешь его?» спросила я. «Как ты поступишь?» Он пожал плечами. «Сомневаюсь, что мы будем использовать его в качестве переводчика». Я серьезно, скривилась я. И я. Томас прошел вместе со мной по коридору, потом на стоянку. Он выбросил стаканчик и открыл зонт. Лис, тебе бы тоже стоило приобрести такую штуку. Весна все-таки. Мое имя Томас произнес менее едким тоном, чем прежде. На этот раз оно соскользнуло с его языка с нежностью и лаской. Хорошо, что из-за дождя мы могли идти так близко друг к другу. — подумала я. Я обходила лужи внутренне, наслаждаясь каждым моментом, а Томас пытался удержать зонт над моей головой. Наконец он сдался и приобнял меня за талию, прижимая к себе. Встретиться нам на пути лужа, он бы запросто поднял меня». «Раньше я не любил дождь», — сказал Томас, когда мы остановились перед дверьми, ведущими в холл. Затем отряхнул зонтик. «Но теперь, возможно, изменю свое мнение». Я задрала голову и заулыбалась, пытаясь скрыть совершенно абсурдное головокружение, которое возникло из-за столь невинного флирта. Переступив за порог основного корпуса, Томас вновь стал прежним ПООСом. — К концу дня предоставь FD-302 по тем расхождениям, что ты обнаружила. Мне нужно отчитаться перед УОСом. — Есть, сэр, — сказала я, поворачиваясь к лифту. — Лиз? — Да. «Ты сегодня идешь на тренировку?» «Не сегодня. Я обедаю с Вэлл». «Ясно». Я с восторгом заметила нотку разочарования в его взгляде. «Но завтра пойду». «Понятно», — сказал он, пытаясь стойко выдержать удар по самолюбию. «Если бы он выглядел еще чуточку несчастнее, я бы точно не сдержала улыбки, грозившие вырваться на поверхность». Я зашла в лифт. И весь трепет, который я ощущала, в миг испарился. Вместо этого я всерьез разозлилась на саму себя. В ночь нашего знакомства я выставила Томаса из своей спальни, потому что не сомневалась, что буду наслаждаться свободой. Отношения с Джексоном душили меня, а перевод на новое место казался идеальным выходом из ситуации. «Но почему, черт побери, я так себя чувствую из-за Томаса?» Если откинуть в сторону мое мнение насчет новых отношений, а также его нрав и все пережитое им, почему рядом с ним я теряю рассудок? В чем бы ни была причина, нужно с этим разобраться. Необходимо сосредоточиться на выполнении нашего задания на острове Сент-Томас, а нечто столь сумбурное, как глупые чувства, делу не поможет. Дверцы лифта разъехались, и я увидела сияющую улыбку на лице Вэлл. Коллега взглянула на меня, и ее хорошее настроение улетучилось. «Лиз, ты что, не слышала про существование зонта? Бог ты мой!» Я закатила глаза. «Ты ведешь себя так, будто я по уши в собачьем дерьме. Я всего лишь попала под дождь». Вэлл проследовала за мной до моего кабинета и села в одно из парных кресел, стоявших перед моим столом. Скрестив ноги и руки, она сердито глянула на меня. «Выкладывай». «Ты о чем? – спросила я, сбрасывая туфли и ставя их на пол рядом с вентиляционной решеткой. «Да ладно», — сказала она, подперев голову рукой. «Не прикидывайся дурочкой. Сперва подружки, а дружки и потом». Я села и сцепила ладони в замок, кладя их на стол. Well, просто скажи, что ты хочешь знать. У меня куча дел. Мне кажется, я только что стала причиной увольнения агента Гроува. Или ареста. Что? Она на секунду изогнула брови, а потом нахмурилась. Может, ты и а спускать пыль в глаза, но я знаю, когда мне чего-то не договаривают. А ты, Лис, явно держишь что-то в секрете. Я прикрыла глаза ладонью. Откуда ты это знаешь? Мне явно нужна тренировка. В смысле, откуда? Ты хоть догадываешься, сколько допросов я проводила? Я просто знаю. «Я бы сказала, что обладаю сверхспособностями. Но это глупо. Поэтому лучше поблагодарить папочку за то, что был подлым вруном, тем самым повысив мое чутье на ложь». Я убрала руку с лица и посмотрела на Вэл. «Что?» — сказала она. «Я говорю правду, в отличие от тебя, моей лживой мерзкой подруги». Я поморщила нос. «Как жестоко!» как и то, что подруга тебе не доверяет. «Вэл, дело вовсе не в доверии. Просто это тебя не касается». Коллега поднялась и обошла кресло, кладя ладони на спинку. «Честно говоря, лучше бы ты мне не доверяла. И путь в фазе тебе заказан». «Что?» — чуть ли не вскрикнула я. «Да ладно тебе!» «Все, в фазе больше для тебя не существует». «Лис, меня не обожают!» «Знаешь, что это значит?» «Никаких обедов в фазе! Навсегда!» сказала она, отчеканивая каждый слог. Потом округлила глаза, развернулась на каблуках и захлопнула за собой дверь. Я скрестила руки на груди и надулась. Через пять секунд зазвонил мой телефон, и я подняла трубку. «Линди!» — рявкнула я. «Поторапливайся!» Я умираю с голоду. Я улыбнулась, схватила сумочку и туфли и поспешила в коридор.